Шестое. Олег дождался темноты в пустынном дворике, задавленном глухими торцами пятиэтажек. И только после этого осторожно двинулся вдоль улицы в направлении к своему дому. Он поднял воротник плаща и натянул берет до самых глаз. Он старательно обходил круги света под фонарями и отворачивал улицу при встрече с редкими вечерними прохожими. И всё же этот поход был чистым безумием. Олег прекрасно знал, что делают озверевшие от страха горожане с носителями вируса СВС, когда те тайком пробираются в город. Знал, но не очень беспокоился по этому поводу. Жизнь его изменилась так круто, что он и сам порой удивлялся новым, неожиданным проявлениям своего характера. Первая волна отчаяния прошла, сменившись глухой затаённой болью, которая одна могла свести человека в могилу в течение года, но вместе с отчаянием пропал и страх смерти, или вернее, страх наказания, снялись все запреты, налагаемые людьми, живущими в человеческом обществе, на самих себя. Олег, Зои и Пашка больше не имели к человеческому обществу никакого отношения. Они были покойниками, и с каждым днём всё яснее это чувствовали. Они жили в дачном домике на заросшем бурьяном участке, и их не интересовало, чей это домик и чей это участок. Днём они прятались, выходили только по ночам, да и то у краткой. У краткой же собирали дрова, готовили еду, ели, спали, разговаривали. И вот сегодня Олег рискнул у краткой побывать в городе. Нужно было запастись продуктами, не пропадать же в самом деле талоном. Но когда большая хозяйственная сумка, основательно отяжелела, и можно было возвращаться, его вдруг с неудержимой силой потянуло взглянуть на свой бывший дом. Может быть, там происходит нечто такое, что ему необходимо иметь в виду. Разведка никогда не помешает. А узнать его теперь не так просто. За три последних дня изменилась походка, осанка, даже лицо. Всё стало таким же чужим, как плащ и берет, позаимствованные на даче. Словом, он решил рискнуть ещё раз. Дважды пришлось пройти мимо поворота во двор, поблизости всё время оказывались прохожие. Наконец наступил удобный момент, улица была пуста. Олег быстро огляделся и свернул по дворку. Во дворе не было ни души. Видимо, события последних дней заставляли людей сидеть дома. Лампочки в квартирах горели в полунакала из-за неустойчивой работы электростанции. И этот красноватый свет казался пристальным, выжидающим прищуром окон. Они с подозрением смотрели друг на друга, задавая себе один и тот же вопрос. то следующий, чьи окна навсегда погаснут этой ночью. Олег быстро перешёл в тень деревьев, росших в центре двора, и увидел наконец свой дом. Сначала он даже испугался, ему показалось, что широкая чёрная трещина надвое ращекает здание, словно кто-то ударил по крыше гигантским колуном и разрубил дом до самой их квартиры. Но постепенно стало ясно, что это не трещина, а слой копоти, покрывающий стену над их окнами. В квартире был пожар. И не в одной квартире, как всегда в таких случаях, взбешённая толпа разлила бензин направо и налево. Чёрными провалами зияли по два-три окна во всех верхних этажах, до самой крыши. Там тоже горело. Олопнувшие в пламени листы шифера уже были сняты. Сквозь крышу светили звёзды, отчего казалось, что дом прорезан трещиной. Вовремя убрались, спокойно думал Олег. Может быть, погромщики пришли сразу после их бегства, может быть, только на следующий день. Но они обязательно приходят, рано или поздно. К каждому заражённому приходят пои известные человеческие привычки заниматься бессмысленными делами, грабить нищих, собирать оброк с голодных или вот как теперь убивать обречённых на смерть. Олег повернулся и не оглядываясь пошёл прочь. С домом покончено. Отныне у него будут только убежища и норы. Впрочем, это ненадолго. Было уже далеко за полночь, когда Олег миновал наконец лесной бурелом и выбрался на открытое место. Заросшая тропинка, по которой он шёл, Спускалась здесь в отлоговую долину, когда-то занимаемую садоводческим товариществом. В нас висело забытое товарищество от края и до края, искусно вырезанное на земле село это полуразвалившихся домиков. Нигде не ни огонька. Давным-давно в этих садах ничего съедобного не произрастало, и люди здесь бывали редко. Разве что такие же бедолаги, как Олег и его семья. Но их огня отсюда не увидишь. Да что огня? Такие и дым прятали. Где-то там Олег отыскал глазами голое кряжистое дерево посреди поля. В домике с чудом сохранившейся крышей его ждут Зои и Пашка. Неясное предчувствие вдруг кольнуло в сердце. Что-то новое, подумал Олег. Ощущения опасности и непроходящее отчаяние давно стали привычными. съедали душу своим чередом помаленьку но сейчас а может быть это не причувствуя кажется ветка в лесу хрустнула он прислушался нет тихо от напряжения всё это вот что а что напрягаться ему-то свернув в тропинке Олег перелез через забор пересёк один участок второй и широкой полосой травы бывшей когда-то проезжей дорогой Двинулся вниз по склону. На его условный стук дверь сразу открылась, и луна светила заплаканное лицо жены. Зоя пролила немало слёз за эти дни, но это были беззвучные слёзы. Они не мешали ей пилить в подполе дрова, готовить еду из ничтожного количества продуктов, дежурить у окна в свою и частью в Пашкину смену. Мало помалу Олег привык к этим слезам. А вот сейчас удивился. Удивился себе, оказывается, можно привыкнуть даже к такому. "Наконец-то", прошептала Зоя. "Я уже хотела на встречу идти". Олег шагнул в темноту и запер за собой дверь. "С ума сошла", сказал он. "Как это на встречу? Зачем?" "Пашка пропал". Олег вздрогнул. "Вот оно, предчувствие". "Когда?", спросил он. "Ещё днём?" сказал, что пойдёт по дачам и не вернулся. Зоя всхлипнула. Но ну, не реви. Он уже взрослый, сам знает. Олег задумчиво поглядел в окно. И неизвестно ещё, что лучше. Нет, твёрдо сказал Зоя. Мы должны его найти. Ему нужна помощь. Я чувствую, с ним что-то стряслось. Да где же его теперь искать? Возмущение Олега было притворным. Он знал, где Известно, где спокойно ответила Зоя, в банде Крутова Пашкам не всё рассказал. Там настоящие ребята, с ними вместе хоть на смерть. Пыталась я его разубедить, да только всё испортило, кажется. Олег, всё ещё стоявший у окна, вдруг заметил вдали какое-то движение. И сейчас же над бывшими садами высоко взвилась осветительная ракета. Олег отпрянул. За окном на минутку установился день. "Эй, падаль!" проречал мегафон на соседнем участке. "Мы вас выследили, выходите, не прячьтесь. Ну чего ждёте? Всё равно вам живыми не уйти". На рассвете в самой глубине мёртвого леса лежал истекающий кровью человек. К нему подошли двое. У одного на шее висел автомат, Другой, побелевшими от напряжения пальцами, сжимал топор. «Смотри, куда уполз!» — покачал головой тот, что был с автоматом. «На переломных-то ногах!» «Ну, Кеш, давай!» Кеша побелел теперь лицом, перевожил топор в левую руку, а правую стал вытирать о себя. «Может быть, он того готов уже?» — в голосе его зазвучала надежда. «Не-е-е», — заверил автоматчик. «О, он шевелится!» Кеша плаксиво сморщился. «Шевелится! Слушай, а может его пристрелить, а, Богдан? У тебя ж волына, ну что тебе стоит?» «Цец!» — прикрыкнул строгий Богдан. «Емельяныч как велел? Топором! Кому? Тебе! Крови боишься? Как же тебя в дело брать, когда ты даже падаль прикончить не можешь? А может, ты и корешился с ним раньше? Нам таких не надо!» Богдан положил руку на автомат. Ну чего ты? Чего ты? Кеша взял топор двумя руками и пошатываясь подошёл к лежащему. Как же я его по шее, что ли? Он замахнулся было, но вдруг выронил топор, упал на колени и заревел, давясь неудержимой рвотой. Не могу, Богдан плюнул. Всё крутому скажу, время только с тобой терять. Смотри, солнце уже где, сволочь. А ну-ка кончай блевать! Отползай тебе, говорю, а то обоих положу. Кеша, рыдая, поспешно отполз подальше. Богдан шагнул вперед, снял автомат и уже потянул бы его затвор, как вдруг за его спиной неслышно выросла тень. Тот самый выроненный Кешей топор сверкнул на солнце и глубоко вонзился в затылок Богдана. Не издав ни звука, Богдан рухнул на землю, вывернул на бок разрубленную голову, и удивлённо уставился в пространство. Над ним стояла Зоя. Олег выстрелил вслед удирающему второму бандиту и сразу бросился к Пашке. Вдвоём с Зоей они подняли его и понесли куда подальше от этого места, ни о чём другом они не думали. Возвращаться на дачу было нельзя. Зоя и Олег чудом ушли от облавы полском через заросший бурьяном огород. Нельзя и в лесу было оставаться, здесь хозяинила банда. Впереди вдруг послышался треск сучьев. Широкой полосой навстречу шли люди. "Ложись", Олег опустил пашку на землю и схватил автомат. Проверил магазин, передёрнул затвор. Потом достал из кармана пистолет и протянул его Зое. "Здесь два патрона. Один ему, другой тебе". Зоя кивнула. Всё просто, по-деловому, как и положено покойникам. Цепь приближалась, не уйти от неё, не укрыться. "Олег", раздался вдруг голос в цепи. "Олег, не стреляйте. Это я, Зарецкий".